Глава 14. Благодаря Уиллу соседский бунт удалось подавить в зародыше. Да он и яйца выеденного не стоил, по сути. Рик и Лиза просто проводили эксперимент в лаборатории, которую оборудовали на чердаке моего дома, и у них бабахнуло громом. Жертв и разрушений не было, только стекла подражали, но пара обывателей обделалась и принялась звонить в уютный дом. Подняли на уши соседей и устроили митинг. «Не знаю, что бы я делала без Уилла, но глава корпорации молод сильнейших не был бы ее главой, если бы не уладил конфликт за 15 минут». Он толкнул перед соседями речь о важности магов-погодников в нашей комфортной жизни и заверил, что такое больше не повторится. Благодарные квартиранты извинялись, обещали быть осторожными с экспериментами и оставляли на обед, но Уил отказался за нас обоих, сказав, что у нас еще дела». «Что у нас за дела?» — полюбопытствовала я в машине. «У нас обед и разговор». «Уилл, я не одета для похода в ресторан. Помню я, как они наряжаются. Дай хоть малейший повод. Не волнуйся, мы едем в одно тихое и уютное кафе, где сможем поговорить без лишних глаз и ушей». «Ты прямо заинтриговал меня. Что-то серьезное?» «Ничего такого. Но сначала обед. Хорошо, что он так решил. А то после разговора мне бы точно кусок в горло не полез». В небольшом кафе действительно обеспечивали приватность своим посетителям. Все столики располагались в уединенных кабинках. Когда вкуснейший обед был съеден, и мы наслаждались кофе, Уилл спросил, «Стефания, а что тебя связывает с моим новым родственником?» «Понятия не имея, о ком ты». Адемия Дэмионе, о У меня сразу возникло два вопроса. «Где мы спалились, и что значит новым родственником?» «На практику к нему иду». «Вот и я об этом. Ты же уверяла, что пацифист». А ведь щит как и мой молот, работает на оборонку. Как так получилось, что ты согласилась на практику у Демиана? Помнишь, я хотела с тобой встретиться после представления студентов, но ты был в командировке. Так вот, у меня были неприятности, и обережный их решил в обмен на сотрудничество. Ты же не написала, что у тебя неприятности. Проклятие, Стефа, сейчас бы у тебя было соглашение со мной. Чего ты так переживаешь? Вы же родственники. Закинула я удочку, чтобы прояснить второй вопрос. «Да какой он мне родственник? Муж сестры, терпеть его не могу». «Великолепное известие! Дэмиан женат!» Это было неприятно и даже больше. У меня затряслись руки, и я брякнула чашечкой облюдца. «Он такой плохой муж? Еще не знаю, каким он будет мужем. Они только поженились в прошлую субботу. А сейчас делают маленьких обережных в свадебном путешествии. Я его с детства терпеть не могу». Ну, пропасть не разверзлась у меня под ногами, сердце не остановилось, слёзы не разлились реками, но стало нестерпимо больно и обидно. А ещё накатила ярость и злость. Захотелось швырнуть кофейной чашкой в стену, но я только сжала зубы и скомкала юбку под столом. Ты побледнела. Не знала о свадьбе? Вас всё-таки что-то связывает, помимо соглашения? Ничего нас не связывает, Уилл. Теперь-то уж точно. Я просто вспомнила, как не хочу работать на щит. «А мне кажется, что он положил на тебя глаз после аукциона, где купил». «Я прав?» Взорвал последнюю бомбу Уилл. «Это переходит все границы, Уильям!» Я начала подниматься из-за стола. «То, что мы с тобой иногда переписываемся, не дает тебе права на такие вопросы. Я понятия не имею, кто меня купил. Мы были в масках». Уилл тоже поднялся и взял меня за руку, чтобы удержать. «Прости, ты права. Просто он вывел меня из себя на свадьбе хвастовством, что заполучил на практику сильную менталистку». Все лучше и лучше. На своей свадьбе он хвастается мною, а свадебное путешествие назвал командировкой. Ладно, забыли. Мне действительно пора, в Умиш. Скоро экзамены, а я прогуляла сегодняшние лекции. Я отвезу тебя к порталу. Отказываться я не стала, но всю дорогу мы провели в напряженном молчании, думая каждый о своем. Не зная, о чем размышлял мой провожатый, а я думала о том, какая я дура. Не зная броду, сунулась в воду. Мне и ста лет не хватит, чтобы стать такой, как они. Зачем я ввязалась в эти отношения? Ладно бы, любовь неземная напала, а так... Просто пошла на поводу у тела, и теперь чувствую себя использованной. На обережного я даже не злилась. Почти. Он мне ничего не обещал и в любви не признавался, но к чему эти уеду в командировку. Сказал бы честно, я женюсь. Каждый раз я наступаю на те же грабли. Жду от партнеров взаимной честности и, будучи честной сама, даже в мыслях не держу, что второй в нашей паре не таков. Всё, хватит. Никаких мужчин и личной жизни в следующие 50 лет. Учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал великий Ленин. Умный был мужик, дело советовал. У портальной станции мы с Уиллом неловко попрощались. Он ещё раз извинился. Я заверила, что не обижаюсь и отправилась к себе. Вообще, к дому я подходила, уже успокоившись. Разбить больше ничего не хотелось. И только тоска осела на дне души. Но не по утраченным отношениям и не по Демиану, а по иллюзии влюбленности и чувству, что тобой дорожат. Успокоив Мефодия новостями, что с Домом все в порядке, я взяла умило сегодняшние лекции и погрузилась в учебу, выкинув все из головы. Только перед сном всплакнула немного. На смену злости пришла жалость к себе. Две последующие недели пролетели в подготовке к сессии. То, как я легко выкинула из головы Демиана, И все, что с ним связано, подтверждало, что не было у меня к нему никаких чувств. Естественно, я решила расстаться, а еще утвердилось, что на практику в щит не пойду. Соглашение наше так и осталось устным. В тот первый день мы его не подписали, а потом и не вспоминали о нем. Но в свете последних событий я считала себя в полном праве договоренности наши аннулировать. Знаете, гора с плеч упала. Оказывается, меня очень угнетала подобная перспектива. Я явилась к ректору и попросила изменить место практики, объяснив, что хочу попробовать себя в ментальной медицине. Максимилиан Уман полностью одобрил мое решение и пообещал найти хорошее место. Дэмиан прислал мне несколько СМС. Я на них отвечала коротко. Типа, мне некогда, готовлюсь к экзаменам. Не хотела выяснять отношения по телефону и расставлять все точки на льё. Считала правильным сделать это лицом к лицу. Лицо я увидела ровно через две недели, как оно и обещало. Ехать в любовное гнездышко я отказалась. Попросила встретиться в том кафе, что показал мне Уилл. Дэмиан удивился, но согласился. Видимо, тоже знал о его приватных кабинках и засветиться не боялся. Официант проводил меня к столику, где уже ждал Дэмиан. Тот поднялся мне навстречу и попытался поцеловать, но попал в ухо. Я увернулась. Присела за столик, открыла меню. Дэмиан тоже занял свое место, хмурясь. «Стефания, что происходит?» «Я так скучал, летел к тебе», а тут натыкаясь на холодный приём и новость об отказе от практики. «Каков мерзавец! Скучал он!» «Ты до сих пор обижаешься?» Постучав, зашёл официант принять заказ. Я попросила только кофе. Демиан, глядя на меня, ограничился порцией крепкого местного алкоголя. «Правильно, выпить ему не помешает». «Какие могут быть обиды, Демиан? «Просто в нынешних обстоятельствах я считаю неуместным наше общение». Принесли заказ. Я дождалась, пока официант выйдет, и продолжила. «Ты теперь женатый человек, поздравляю. Кстати, я не хочу отвлекать тебя от построения образцовой ячейки общества». Произнесено все было очень спокойно. Демиан продолжал хмуриться. «Я не понимаю, при чем тут моя женитьба? Она была запланирована еще семь лет назад. Я просто выполнил обязательства. Но между нами все останется по-прежнему». «Ты действительно не понимаешь. Это я скорее для себя сказала» окончательно убеждаясь в том, что мы из разных миров. «Видишь ли, Демиан, мое воспитание и принципы не позволяют продолжать наши отношения». «Ты думала, что я женюсь на тебе?» «Я думала, что ты со мной честен». Так уж вышло, что за 50 лет жизни у меня в голове сложились свои понятия о том, что правильно, а что нет. Я начала заводиться. «Так вот, женатый мужчина для меня табу. Мужчина, который считает свадебное путешествие командировкой цинник». Мужчина, который утаивает факт своей женитьбы, козёл. Ты никогда не интересовалась мной. А если бы поискала в сети информацию, узнала бы о моих планах. Я до последнего ждала тебя вопросов о невесте. Он тоже раздражался. И, не дождавшись, понял, что для тебя это неважно. Разговор зашёл в тупик. Каждая из нас говорила о своём, и собеседника не понимал. Ладно, давай закончим на этом. Я просто хотела с тобой объясниться, чтобы между нами не осталось вопросов после расставания. «Ты со мной расстаешься?» «Аллилуйя, дошло!» «Но я люблю тебя. После рождения наследника я разведусь, и мы будем только вдвоем». Вот тут я не выдержала и рассмеялась. «Прелестно. Миры разные, а песни про развод мужики поют одинаковые». Демиан, ты не любишь меня, не выдумывай. Ты любишь себя и магическую энергию, но я тебя не обвиняю и не упрекаю. Ты продукт своего воспитания, а я своего». Я поднялась из-за стола. «Я не хочу тебя терять, давай сделаем перерыв, но ну не сжигай мосты!» Он предпринял попытку меня удержать. «Давай обойдемся без молодрам». Я все сказала. «Услышь меня и просто отступи». Я покинула кафе, а он не стал удерживать. Неприятный осадок, конечно, остался, но эту дверь я закрыла. Вскоре началась сессия, и мне стало не до переживаний о личной жизни. Зубрежка, экзамены, зачеты по практическим дисциплинам. Спать-то было некогда не то что рефлексировать. Ректор Уман предложил мне несколько мест для практики, и я выбрала реабилитационный центр для жертв ментальных ударов, который находился в курортном поселке на берегу моря. Велена заканчивала обучение и распределялась в военный госпиталь. Милана решила попробовать себя в магической ветеринарии и отправилась на практику в питомник магических животных куда-то в горы. Так что, закрыв сессию, мы расставались на все лето. Когда все экзамены и зачеты были мной сданы на отлично, Ну, кроме боя, его еле-еле вытянуло на удовлетворительно. Я собрала волшебную сумку, подхватила домового с кошками и отбыла на практику за новыми знаниями и впечатлениями.